К счастью, спонтанность аналитика обычно не позволяет ему слишком строго придерживаться идеала, служить зеркалом. Тем не менее, данный идеал как таковой несет с собой для аналитика определенные опасности, которые в конечном счете могут отражаться и на пациенте. Заблуждение аналитика может проявляться в отрицании самой мысли, что он может испытывать по отношению к пациенту какие-либо эмоции, тогда как для него было бы намного правильнее осознать свои личные реакции. Возможно, что на самом деле он все-таки реагирует на попытки пациента смошенничать с оплатой, разрушить усилия аналитика, унизить или спровоцировать его, в особенности до тех пор, пока эти тенденции пациента предстают в скрытой форме и не распознаны. Для аналитика будет лучше признаться себе в том, что у него имеются такие реакции, и использовать их двояким образом. Во-первых, Задаться вопросом, не являются ли его ощущения в точности такими, какие хочет вызвать пациент, и тем самым получить некоторый ключ к происходящим процессам. Во-вторых, исследовав эти реакции, лучше понять самого себя. Тот принцип, что эмоциональные реакции аналитика следует понимать как контрперенос, можно оспорить на тех же самых основаниях, что и всю концепцию переноса. Согласно этому принципу, аналитик, реагируя внутренним раздражением, на стремление пациента разрушить его усилия, возможно, отождествляет пациента с собственным отцом и таким образом повторяет детскую ситуацию, в которой чувствовал, что сокрушен отцом. Если, однако, эмоциональные реакции аналитика понимаются в свете структуры его характера и воздействия на нее поведения пациента, то становится очевидным, Что его раздражение могло возникнуть, например, потому что в нем живет фантастическое убеждение, будто он обязан справиться с любой ситуацией, а неуспех воспринимается как личное унижение. Или возьмем другое часто встречающееся затруднение. До тех пор, пока аналитик защищает собственные чрезмерные требования, полагая, что с ним обращаются несправедливо, он едва ли будет способен разобраться в аналогичных особенностях пациента. Скорее, он станет сочувствовать невзгодам пациента, чем анализировать те защитные элементы, которые за ними скрываются. Однако необходимо добавить следующее. Чем меньше значения в концепции переноса мы придаем аспекту повторения, тем более жестким должен быть собственный анализ аналитика. Ибо требуется несоизмеримо больше внутренней свободы, чтобы увидеть и понять нынешние проблемы пациента во всем их разнообразии, чем для того, чтобы связывать эти проблемы с детским поведением. Невозможно, например, проанализировать все проявления невротического честолюбия или мазохистской зависимости, если врач не проработал эти проблемы в себе. Мне представляется несущественным Сохраним мы или отбросим термин «перенос», если избавимся от односторонности его первоначального значения — реактивации прошлых чувств. В сжатой формулировке моя точка зрения относительно данного феномена такова неврозы являются в конечном счете выражением расстройств в человеческих взаимоотношениях, аналитическое взаимодействие является особой формой человеческих взаимоотношений, И существующие расстройства проявляются здесь так же, как они проявляются повсюду. Особые условия, в которых проводится анализ, позволяют исследовать эти расстройства точнее, чем в любой другой ситуации, убедить пациента в их существовании и в той роли, которую они играют. Если таким образом концепция переноса освобождается от теоретической предпосылки навязчивого повторения, она со временем принесет те результаты, которые, несомненно, способно принести.